Глава 17. Яблоко раздора. «Когда же мы пойдем, наконец, в школу санатория, мистер Боден? Вот уже шесть дней, как мы в Мадрасе, а я еще ничего не знаю о судьбе брата». «Терпение, Джейн», — ответил Боден, запивая бифштекс Портером. Где бы ни находился англичанин, на его столе должны быть любимые английские блюда и напитки. Я уже говорил вам, что в школе карантин. Эта проклятая страна не выходит из эпидемии. Того и гляди, сам захватишь что-нибудь вроде тропической лихорадки, если не хуже. Здесь зараза преследует человека на каждом шагу. Лакей может преподнести вам на хорошо сервированном столе холеру. Газетчик-туземец передаст со свежим номером газеты чуму. «Разве не грызуны и их насекомые переносят чуму?» – спросила Джейн, кое-что вычитавшая об Индии из своих книг, и отодвинула тарелку с недоеденной рыбой. «Самая страшная легочная чума передается через предметы. Разве это вам неизвестно? Вот почему я рекомендую не выходить из дому и не читать газет. Я и так, словно в одиночном заключении. Со вздохом сказала Джейн. Приехать в Индию и не видеть ничего, кроме этих крыш. Джейн махнула рукой в сторону черного города, квартала туземцев, беспорядочно раскинувшегося за реченкой Кувам. Они сидели на плоской крыше восьмиэтажного отеля, оборудованного с европейским комфортом. Полосатый оранжевый с зеленым тент защищал от палящих лучей солнца. Между столами стояли пальмы в кадках и вазы с цветами. На столах шумели электрические вентиляторы. В мельхиоровых ведерках прохладительные напитки в льду. Отель стоял недалеко от речки. Из окон своего номера Джейн наблюдала красочную жизнь черного города. На узких извилистых улицах двигались толпы темных, шоколадных, шафрановых людей в пестрых костюмах, и Джейн, вспоминая прочитанные книги, старалась определить, к какой расе принадлежат эти люди. Двигались ослы, буйволы, лошади, скрипели телеги, бегали собаки. Франзительно кричали продавцы льда, лимонада, цветочных гирлянд. Свистели флейты, глухо трещал барабан, протяжно пели нищие, саньяси, святые, на распев декламировали священные гимны, собирая слушателей. Всюду с обезьяний увертливостью шныряли полуголые дети. Накаленные солнцем плоские крыши были пусты. Когда же солнце заходило, воздух становился немного прохладнее, небо загоралось крупными звездами и всходила луна, какая-то особенная индийская луна, заливающая весь мир фантастическим зеленоватым светом и угольно-черными тенями, улицы пустели, зато плоские крыши все больше покрывались людьми, выходившими подышать вечерней и ночной прохладой. Они приносили сюда циновки, подушки, блюда с едой и начиналась оживленная беседа. От крыши к крыше крикливые голоса передавали последние новости о смертях, болезнях, рождениях, свадьбах и сватовстве, о семейных ссорах, покупках и хозяйственных потерях. Поэтому беспроволочному телеграфу все события дня скоро делались достоянием «Черного города». Если бы Джейн знала местные языки, она услышала бы интересные разговоры и о летающем человеке, который волновал все умы. Но Джейн все это представлялась только крикливой тарабарщиной, которая лишь действовала ей на нервы. Нередко, даже слишком часто – По улицам двигались похоронные процессии. Пронзительные звуки флейты надрывали душу. Трупы несли за город, чтобы придать их сожжению. Женщины в белых траурных одеяниях рыдали. В этом черном городе умирали едва ли не чаще, чем рождались. Джейн спешила отойти от окна, чтобы не видеть этой обильной жатвы смерти. Не мудрено, что Бодену удалось запугать девушку. Со времени приезда в Мадрас она посетила только ботанический сад, который поразил ее роскошью тропической растительности. На обратном пути ей привелось увидеть слона, покрытого попоной сидящим на нем проводником. «Но может быть это слон из цирка?» – подумала девушка. «И Даталлер где-то все время пропадает», — сказала она рассеянно, очищая банан. Она питалась почти исключительно бананами и яйцами, считая их наиболее защищенными от заразы. «Мистер Даталлер, как и я, не сидит сложа руки», — возразил Боден, перешедший уже к любимым коктейлям и ликерам. «Мы скоро надеемся сообщить вам добрые вести». Боден и Даталер действительно не сидели, сложа руки. По крайней мере, их головы усиленно работали. В пути они смотрели друг на друга, как враги, и каждый старался изучить характер и слабые стороны другого. Их цели расходились. Бодану было выгодно, чтобы Аврелий сделался ненормальным, но продолжал жить как можно дольше. До Таллера больше устраивала смерть Аврелия, так как в таком случае имущество покойного перешло бы к Джейн. А Джейн же, до Таллер имел полную доверенность на ведение дел. Пользуясь ее житейской неопытностью, он мог безнаказанно перекладывать ее капитал в свой карман. Буден подолгу задумывался. В дороге перед ним не было привычных совиных глаз компаньона, и это делало его менее решительным. Как поступить? Открыть Джейн глаза на поведение Даталлера или же заключить с ним союз? Беда была в том, что Джейн настолько не доверяла Бодену и Хезлану, что и поссорься она с Даталлером, все равно управление своим имуществом она бы не передала почтенным компаньонам. Но чем заинтересовать Даталлера? Заключить тройственный союз Боден-Хезлон-Даталлер и делить барыши на три части? Но имущество Аврелия было гораздо больше, чем его сестры. Для Бодена и Хезлана такой тройственный союз был невыгоден. Тут надо придумать какую-то иную комбинацию. Как не хватало здесь Бодену глаз Хезлана. Боден все же начал нащупывать почву для соглашения. Даталлер держался уклончиво. В Мадрасе же он повел самостоятельную линию. Пирс, с которым Боден виделся без ведома Джейн каждый день, однажды сказал Бодену, что Датталлер уже делал кое-какие намеки Пирсу. Если Аврелий будет найден и умрет, то Пирс получит большую сумму. Этот мошенник Пирс, в свою очередь, намекнул Бодену, что останется ли в живых Ариэль или умрет, это будет зависеть от условий, кто больше даст Пирсу. «Боден или Деталлер?» «Прежде всего надо найти Ариэля», — сказал Пирсу Боден. «И что тогда вы намерены с ним делать?» — спросил Пирс. «Судебным порядком признать его недееспособным, как психически больного, и держать у себя в Лондоне под крепкими замками. Не забывайте, что я его опекун», — раздраженно ответил Боден. Этот ответ не понравился двуликому Янусу, Пирсу Бхараве. Летающий человек – ценнейшее приобретение для теософического общества, а значит и лично для Пирса, и упустить его из рук, так же, как и убить, невыгодно. Но лучше убить, чем упустить». Пирс не сказал об этом Бодену, а в душе решил, что все-таки лучше, когда наступит время, сторговаться с Боденом. Пусть Боден, добившись пожизненной опеки над Ариэлем, распоряжается его имуществом. Ариэля же можно будет предоставить Теософам, хотя бы даже за большое вознаграждение. Лондонский центр пойдет на это. Но прежде всего надо разыскать Ариэля. Пирсу было известно, что Ариэль и Шарат летели на крыле самолета, направлявшегося в Мадрас, и невдалеке от города оставили самолет. Дальше следы беглецов терялись. «Во всяком случае, они должны находиться где-то в окрестностях Мадраса», – сказал Пирс. «Голод заставит их прийти к людям. Мои агенты разосланы во все селения». «Но Ариэль может улететь», – возразил Боден. «С Шарадом он во всяком случае далеко не улетит, а Шарада не оставит», – уверенно заявил Пирс. Ни тот, ни другой еще не знали, что Ариэль и Шарад улетели с обратным рейсом самолета на северо-восток, в Бенгалию. «Теперь последний вопрос», — сказал Боден. «Вам, Пирс, все-таки надо поговорить с мисс Гальтон. Не могу же я повести ее в несуществующую школу-санаторий. Вы должны изображать собой директора этого мифического санатория». И Боден объяснил Пирсу, как тот должен держать себя и о чем говорить с Джейн. «Свидание Пирса с Джейн Гальтон» состоялась в тот же день. В европейском костюме и больших черепаховых очках Пирс имел солидный, внушающий доверие вид. Он извинился, что не мог посетить ее раньше. В школе был карантин. Пирс выразил сожаление по поводу печальной судьбы ее душевнобольного брата. Школа-санаторий сделала все возможное, чтобы вернуть Аврелию душевное здоровье. Лучшие психиатры лечили его, но болезнь оказалась слишком упорной. Во время одного из рецидивов Аврелий убежал, несмотря на строжайший надзор. Ведь эти душевно больные обладают необычайной хитростью, смелостью и находчивостью. Он проник на одну из крыш, с крыши перепрыгнул на дерево, и убежал, Но пусть она не беспокоится, его поймают. Все меры к этому приняты. Джейн хотела подробно расспросить Пирса о характере заболевания Аврелия. Но в это время неожиданно явился Даталлер, где-то пропадавший трое суток. Вид он имел усталый и был взволнован. Он даже не побрился и не переменил дорожного костюма. «Аврелий найден!» Нездороваясь, воскликнул он и бросился в кресло. «Где? Как?» – послышались вопросы. «Смертельно устал. Дайте мне, пожалуйста, напиться». Джейн подала ему стакан с водой. «Благодарю вас. Вот как я разоскал его». Только мы прилетели в Мадрас, в первый же день я обратился к своему коллеге, адвокату Вултону, который уже 20 лет живет в Индии и знает ее как свою ладонь. У него огромные связи. Я просил его, если он узнает что-нибудь новое о летающем человеке, немедленно сообщить мне». «О летающем человеке?» – с удивлением спросила Джейн. «Да, об Аврелии. Это его мания, разве вам не говорили?» Он воображает, что может летать. И вот три дня назад мистер Вултон вызвал меня к себе и сообщил, что у него был один клиент из Удайпуры. Клиенту довелось слышать от знакомого, посетившего местного Раджу, что у этого Раджи появился летающий человек. Других подробностей я не узнал, но один конец нити был у меня в руках. «Почему же вы не сказали нам об этом?» С неудовольствием спросил Боден. «Нельзя было терять ни минуты, вы сами должны понимать!» Сердито возразил Даталлер. «Надо было телеграфировать с дороги, мы бы помогли!» Волновался Боден, но Даталлер оставил его замечание без ответа и продолжал. Прямо от Вултана я поехал на аэродром и полетел в Калькутту, оттуда в Удайпуру. Там разыскал знакомого Вултана, узнал от него, где находится резиденция этого раджи, и направился к нему. Раджа, Радж Кумар, говорят, типичный восточный деспот и самодур. не изволил меня принять. Тогда мне удалось подкупить кое-кого из слуг и узнать, что летающий человек действительно находится во дворе Раджи. Как он попал туда, мне не сказали. Говорят, Раджу летающий человек очень забавляет. Узнав все это, я тотчас направился в обратный путь и, как видите, немедленно явился к вам, чтобы сообщить, А моей находке. В чем же вы можете меня упрекнуть, мистер Боден?» «Вернулись вы лишь потому, что Раджа не принял вас, и вам понадобилась наша помощь», желчно заметил Боден. «Хотя бы и так, что же в этом плохого?» возразил Даталлер. «Если бы Раджа принял меня и отдал мне Аврелия, мы вернулись бы вместе с ним, только и всего». Боден не счел нужным продолжить спор с Даталлером. Но и для Бодена, и для Пирса было ясно, что Даталлер пытался захватить все нити в свои руки. К счастью, Даталлеру это не удалось. Даталлер, однако, рассказал далеко не все, что узнал, видел и делал. Ему действительно удалось узнать, где находится Аврелий. Узнал он и о том, при каких обстоятельствах Аврелий попал во дворец Раджи, хотя и не поверил, что Аврелий может летать. С самим Раджой ловкий адвокат и не пытался встретиться. У него была другая цель. Даталер познакомился со слугами Раджи из самых низших и наиболее презираемых. Адвокат рассчитывал, что среди них найдет подходящий для своей цели материал. Он хотел подкупить их, чтобы они убили Аврелия. Но слуги оказались настолько запуганными, что предложение Сагиба привело их в неописуемый ужас. Сагибы всегда выходят сухими из воды, а туземцев слуг ждут ужаснейшие пытки, если Раджа узнает об их предательстве и преступлении. «Если бы мне предложили золотой слиток величиною с этот дворец, уходящий вершинами в небо, я и тогда не согласился бы», — ответил Даталеру седобородый старик-садовник. В таком духе ответили и другие слуги. Даталер сразу понял, что с этими людьми не сговоришься. Больше того, боясь ответственности, они могли донести Раджея, А замыслах Сагиба долго оставаться во владении хараджи при таких обстоятельствах было опасно. Добиться аудиенции у раджи Даттара было не трудно. Как все местные князьки, он охотно принимал у себя сагибов. Но отпустит ли раджа Аврелия это еще вопрос. Все слуги утверждали, что раджа очень дорожит летающим человеком И если Раджай отпустит, что выиграет Даталер? Не мог же Даталер, получив Аврелия, сам убить его. Адвокат был слишком осторожен, чтобы стать непосредственным участником убийства. Если же Аврелий погибнет во дворце Раджи, Даталер останется в стороне. Иное дело, если Аврелий бесследно исчезнет после того, как Раджа передаст его в руки Дотальера. Конечно, Дотальер может сослаться на бегство Аврелия и последующую случайную гибель его. Но Дотальер не даром был адвокатом. Он знал из своей практики защитника, как малейшая оплошность, непредусмотрительность. Приводит преступника к роковым последствиям. И как иногда через несколько лет открываются преступления, казалось бы, совсем позабытые. Нет, не дело джентльмена пачкать свои руки в крови. Пусть это делают другие, управляемые умелыми руками. В конце концов, можно помириться с тем, что Аврелий останется в живых. Главное вырвать его из рук Бодона и Пирса. Аврелий скоро будет совершеннолетним. Даталлер, используя Джейн, примет меры к тому, чтобы суд признал Аврелия нормальным. Опека будет упразднена. Юноша поселится с Джейн и, конечно, как и его сестра, выдаст ему, Даталлеру, доверенность на ведение всех дел. И Даталлер составил новый план. Если Крэджа приедут сестра Аврелия, его опекун и Дотальер и заявят свои права на Аврелия, упомянув при этом, что Аврелия сын лорда и крупного капиталиста, Раджа вынужден будет уступить. Джейн не захочет больше расставаться со своим братом. Все будет в порядке. Я уже сказал. Продолжал после небольшого общего молчания Даталер, что Раджа – деспот и самодур, но если к нему явитесь вы, мисс Джейн, и вы, мистер Боден. А я о чем говорил? Не выдержал Боден. Без нас не обошлось. И я говорю о том же. Вы, кажется, хотите ссориться, мистер Боден? Я тоже должен ехать, заявил Пирс. Ваша поездка не необходима, как мне кажется, поморщившись, Возразил Даталлер. «Крайне необходимо», – настаивал Пирс. «Как директор школы-санатория, где Аврелий Гальтон находился на излечении, я могу засвидетельствовать Радже, что юноша невменяем и потому должен находиться в условиях особого режима». Буден, оценивая положение, при котором Даталлер в настоящий момент является наиболее опасным соперником, решил иметь при себе лишнего союзника и поддержал Пирса. Джейн не возражала, и Даталлер принужден был согласиться. Решили, не теряя времени, вылететь в тот же день. Даталлер взял на себя роль путеводителя. Без особых приключений добрались они до сказочных дворцов Раджи.